Глава 14. Валентина с удовольствием вытянулась на атласных простынях, наблюдая, как Элли вносит поднос с завтраком. А сегодняшней премьере прямо-таки кричат первые полосы «Экзаменер и «Таймс»» сообщила горничная, вручая ей газеты, прежде чем поставить поднос, но Валентина отодвинула его. «Простите, Элли, я в рот ничего не могу взять, слишком нервничаю, выпью только кофе». Элли неодобрительно покачала головой, однако промолчала, прекрасно сознавая, что не стоит тратить время на споры. Налив Валентине крепкого черного кофе, Она подошла к стене из бесконечных зеркальных шкафов, а Валентина с жадностью принялась читать заголовки. Сегодня в кинотеатре Громене состоится премьера эпопеи «Теодора Гамбет и съемки, которые обошлись в миллион долларов», — писала Луэлла Парсонс. «Валентина, звезда, которой предстоит затмить Гарба и Свенсон, в эти минуты, должно быть, не находит себе места от волнения». «Чертовски верно», — заметила Валентина, разворачивая «Лос-Анджелес Таймс». «Королева-воительница сегодня вечером покорит Голливуд». Валентина пригубила кофе. Элита мирового кино наконец-то рассудит, окупится ли миллионная ставка Теодора Гамбеты. Осведомленные люди утверждают, что непредсказуемый венгерский режиссер Видал Ракоши создал настоящий шедевр. Еще одна заметка, посвященная Валентине, была заглавлена «Валентина. Лицо века». Валентина взглянула на снимок и отбросила газеты. Неважно, что они пишут нынче, главное, что скажут завтра». Телефон зазвонил, и девушка вскочила, зная, что это должно быть Видал. «О, дорогой, я так волнуюсь, что не могу дышать». «Спокойно!» — смеющимся голосом ответил Видал. «Сегодняшний вечер величайший в твоей жизни». Но что, если им не понравится? Что, если сходи на пляж? Поплавай, сыграй партию в теннис, постарайся расслабиться, иначе ты через несколько часов просто свалишься. Увидимся позже. Но ты заедешь за мной, правда? Встревоженно спросила она. Мы поедем в кинотеатр вместе? Они совершили невозможное. В течение всего года... Оба умудрились ничем не выдать своих отношений и не возбудить никаких слухов в самом жадном до сплетен городе мира. Показаться на людях вместе перед камерами и микрофонами прессы означало дать пищу толкам, которых они до сих пор старательно избегали. Однако Видал не мог повести на премьеру жену, потому что Кориана подсознательно избегала Теодора Гамбету. — Да, — мягко сказал он, гадая, сколько еще времени они смогут поддерживать неустойчивое равновесие этих нескольких месяцев, мы поедем вместе, Валентина. — Я люблю тебя, — горячо прошептала она. — Господи, ну почему мы не можем провести хотя бы один день друг с другом? До вечера целая вечность. Я обедаю с Тео. Он носится с какой-то идиотской идеей одолжить тебя, метро Голдвин Мейер, только потому, что Мейер предложил за тебя неприлично огромную сумму. Если он начнет играть в подобные игры, ты скоро станешь звездой второсортных фильмов. Но почему он собирается перевести меня на другую студию? охнула Валентина с силой, сжимая трубку. Я думала, он в восторге от. Гефсиманских врат, а съемки женщины валом идут как по маслу. Гефсиманские врата выйдут на экран только через полгода, и я отверг все предложенные Тео сценарии. Он просто пытается надавить на меня. Не паникуй, у меня есть пьеса, словно созданная для тебя. Стоит Тео ее увидеть, и он оставит все эти глупости насчет твоего перехода на другую студию. Тео был... Немедленно забыт. — А что это? — Историческая драма? — Хорошая роль? — Комедия, — пояснил Видал, и, услышав ошеломленный возглас, широко улыбнулся. — Не волнуйся, ты вполне справишься с ролью. Пора расправить крылышки и попробовать свои силы в другом амплуа. — Тео, не когда не согласится, — в отчаянии пробормотала она, — он видит во мне только роковую женщину, а не комедийную актрису. — Ты настоящая актриса, — резко возразил Видал, — и можешь стать такой, какой пожелаешь. Я хочу лишь быть с тобой, и будешь через несколько часов, но я хочу быть с тобой всегда». С внезапной грустью шепнула она, страстно пытаясь объяснить, что больше всего на свете мечтает быть его женой. — Я люблю тебя, — сказал Видал, зная, что не смеет задать Валентине вопрос, который она так жаждала слышать. Приготовься столкнуться с огромной толпой. На премьеру соберется весь мир и все будут стремиться увидеть только тебя. Валентина медленно положила трубку. Помнится, она свято верила, что никогда не попросит большего, чем может дать видал. Но сейчас, когда их взаимная любовь росла и крепла с каждым днем, Казалось просто невероятным, что он все еще женат на ком-то другом, на женщине, которую он не любит, которая не разделяет его страсти к работе, на женщине, о которой он никогда не упоминал. Девушка начала одеваться. Сегодня она обедала с Лейлой в ресторане отеля Беверли хиллз Она уже давно выехала из отеля и теперь жила в длинном одноэтажном доме с пологой крышей, вдали от нагромождения фешенебельных особняков. Она любила уединение и не имела ни малейшего желания быть частью модной компании и посещать бесконечные вечеринки и сборища. Кроме того, удаленность дома позволяла сравнительно легко встречаться с видалом без лишних свидетелей. Однако сегодня отель был явно неподходящим местом для обеда, поскольку все только и говорили о ее дебюте. Они ушли рано, и Лейла, измученная теми же сомнениями и страхами, что терзали Валентину, с радостью согласилась поехать с ней на побережье и немного посидеть на пустынном пляже. — Ты случайно не знаешь, что стрясло с миссис Ракоши, Лейла? — спросила она, подтянув к подбородку колени и наблюдая, как огромные буруны с шумом накатывают на мокрый песок, оставляя клочья белой пены. Лейла пожала плечами. — Ничего стоящего внимания, — ответила она, ловко запуская в море камешек. — Она больна. Лейла. Нахмурившись, объяснила Валентина, и уже давно, поэтому и проводит столько времени вдали от Голливуда. «Может быть, у нее туберкулез?» задумчиво протянула Лейла. «Насколько я знаю, это единственная болезнь, при которой люди вынуждены подолгу жить в Швейцарии. И именно туда так часто ездит миссис Ракоша, не правда ли?» «Да, кажется». Впрочем, я не уверена. Валентина подхватила горсть песка и начала медленно пропускать его сквозь пальцы. Если у корианы действительно туберкулез, это вполне объясняет нежелание видала говорить о ее болезни. Однако туберкулез излечим, и когда кориана поправится, видал попросит развода, и им не придется скрываться, постоянно опасаясь разоблачения. Чем дольше она размышляла над этим, тем больше убеждалась в правоте Лейлы. Многие люди по-прежнему считали туберкулез постыдной болезнью, и если бы Кариана решила лечиться в американском горном санатории, это немедленно стало бы общим достоянием. Швейцария же, помимо лучших докторов в мире, гарантирует еще и полную секретность. Лейла сочувственно смотрела на подругу. Со времени съемок королевы воительницы они оставались добрыми друзьями, и Лейла была единственной, кто знал об истинных отношениях между Видалом и Валентиной. А Видал намеревается подать на развод? нерешительно спросила она. Валентина судорожно стиснула колени руками. Нет. Лейла прикусила губу, прекрасно сознавая проблемы, о которых Валентина, очевидно, пока не успела подумать. «Так больше продолжаться не может», — тихо сказала она. «Конечно, Адюльтер в этом городе не редкость, но все сходит с рук до сих пор, пока не станет известным публике. Тогда наступает конец любой карьере, даже такой блестящей, как увидала». Валентина почувствовала укол тревоги. Если бы любовь к Видалу означала закат собственного блестящего будущего, она ни о чем не пожалела бы. Главное в ее жизни — Видал. Ей просто не приходило в голову, что карьера Видала тоже может потерпеть крах, если их любовь станет достоянием гласности. Это смешно! резко бросила Валентина, здесь, в Голливуде, каждый день женятся и разводятся сотни людей. Ну да, дорогая, но при этом все делается по закону, никто не бросает вызов обществу, они обращаются в суд, ну да, а потом снова женятся и снова разводятся, видал, и я, мы не из таких. Никто из нас не собирается искать чего-то на стороне, мы всегда будем вместе. Но не в Голливуде, если вы не женаты, — недовольно пробормотала Лейла. Остаток дня Валентин раздумывала над словами подруги. Одеваясь на премьеру, она продолжала перебирать в памяти разговоры, не могла не признать, что Лейла сказала чистую правду. Не понадобилось много времени, чтобы понять лицемерие мира, в котором ей приходилось теперь жить. Здесь дозволялось все — наркотики, алкоголизм, измена, разврат, гомосексуализм. Обитатели страны грез увлеченно предавались любому пороку, при том условии, конечно, что «правда» стараниями репортеров светской хроники, не дойдет до членов многочисленных женских клубов библейского рая. Это районы на юге и среднем западе США. И тогда входил в силу проклятый параграф, набранный мелким шрифтом, который мог за день-другой погасить блеск любой звезды. Валентина оглядывала себя в тарельяш туалетного столика. Волосы забранный в узел на затылке, оттеняя бледность лица. Платье из серебряной парчи с глубоким вырезом, доходящим на спине почти до талии, чувственно льнет к телу. Сегодня нет места мрачным мыслям. Сегодня решающий вечер в ее жизни». Видал, в белом галстуке и черном фраке, безупречного покроя, стоял на пороге. Высокий, стройный, с мощными широкими плечами и ленивой грацией хищного зверя. Валентина, вырвавшись с отелли, так и не успевшей застегнуть молнию, у нее на платье подбежала к нему. «Ты чудесно выглядишь, видал, совсем как аристократ» в одном из фильмов «Сесила де Мила». Видал, поймал ее и крепко прижал к себе. «Я и есть аристократ», — сухо сообщил он, «и при желании мог бы поставить перед своим именем с десяток вполне законных титулов». Валентина вспомнила его портсигар с бриллиантом и выгравированным гербом. «Почему же ты не сделаешь этого?» — удивилась она, — Американцы любят титулы.